Глава восьмая. Пиджав хвист, мов собака, Мов каин, затрусив всю весь, Из носа потекла табака. Котлеревский. Энеида. Ужас оковал всех находившихся в хате. кум с разинутым ртом превратился в камень глаза его выпучились как будто хотели выстрелить развёрстые пальцы остались неподвижными на воздухе высокий храбрец в непобедимом страхе подскочил под потолок и ударился головой об перекладину доски посунулись и попавец с громом и треском полетел на землю Ай-ай-ай! А т chainа закричал один, повалившись на лавку в ужасе и болтая на ней руками и ногами. Спасайте! горланил другой, закрывший стулупом. Кум, выведенный из своего окаменения вторичным испугом, пополз в судорогах под подол своей супруги. Высокий храбрец полез в печь, несмотря на узкое отверстие, и сам задвинул себя за слонку. А черевик